40. Когда я вернулся, Несокрушим уже доедал в столовой свой омлет. Увидев меня, он едва не перевернул стул, вскакивая. "Вы слышали новости, сер?" захлёбываясь от волнения, воскликнул он. "Говорят, Махарани Девика арестована". "Так и есть", угрюмо буркнул я. Он недоуменно воззрился на меня. "Но почему?" "Потому что Кунит решил, что она замышляла убить его и Адира и усадить на престол своего сына". «Но она совсем девочка!» Ей помогал главный евнух. Его схватили, когда он устроил преступнику побег. Оба, и евнух, и покушавшийся на жизнь принца, были казнены этой ночью. «Но откуда вы все это знаете?» «Я там был», — ответил я, жестом предлагая ему сесть и закончить завтрак. «Где?» «В городе. И смотрел, как их казнят. А тебе кто рассказал про девику?» «Одна из служанок...» Она говорит на хинди. Выходит, ты теперь можешь говорить с женщинами, а? Он смутился. Я никогда не испытывал неловкости в общении с прислугой. Я сел напротив него. Тут же рядом возникла девушка, чтобы принять мой заказ. Возможно, та же самая, что доложила мне о крушении у Аночных происшествиях. Что там случилось? Нетерпеливо спросил он. Долгая история из тех, которые не хочется вспоминать. Однако лицо несокрушимо выражало напряжённое ожидание, и я, не упоминая о своём участии в событиях, вкратце рассказал, что произошло. Всё, что тебе нужно знать, всем руководит пунит. И, кажется, наш друг полковник Ароро всё же не участвовал в заговоре, сказал я. Его всего лишь посетила идея, что лучше не приговаривать этих двоих к тюремному сроку, а возложить правосудие на слона, который просто раздавит им череп. Слона? я кивнул. Отлично выдрессированного, даже разбирающегося в человеческой анатомии. Это сказки, не поверил ни сокрушим. Оказывается, нет. Если верить полковнику, здесь практикуют эту методику веками. Ну, как омлет. Что? Омлет? повторил я: "Вкусный". Он вытаращился на меня как на психа. "Чили маловато". Я махнул официантке и заказал омлет и чёрный кофе. Мисс Грант не появлялась. Не видел её, сэр. Надеюсь, она в бомбэнте. Несокрушим посмотрел на часы. "Который час?" "Почти 8. Что делаем теперь, сэр?" Я вытащил из кармана помятую пачку сигарет, предложил ему одну. Теперь придётся потянуть за единственную ниточку, которая у нас осталась, ответил я, закуривая. Отчёт Голдинга. С улицы донёсся рёв мотора. Выглянув в окно, я увидел подкатившую к зданию красную Альфа Ромео. Полковник и мой омлет прибыли одновременно, но если бы омлет был таким же холодным, как физиономия полковника, я бы вернул его на кухню. Капитан Уиндом приветствовал он меня. Полковник кивнул я, не потрудившись встать, махнул, указывая на свободный стул. Некоторое время мы сидели молча. Я глубоко затянулся сигаретой, медленно выпустил колечко дыма. Полагаю, вы не согласны с моими действиями прошлой ночью, начал он наконец. Вы должны понимать, что я не мог ни подчиниться приказу Кунита. В противном случае на той колоде оказалась бы моя голова. Мне кажется, сказал я, что если бы мы прежде допросили их, это принесло бы нам больше пользы. Прежде всего, капитан, прежде чем судить их и позволить вытащить наружу все обстоятельства, Думаете, народ хочет услышать новость о коварстве их юной махарани? А что потом? Приговор и тюремное заключение? Как вы справедливо заметили, по вашим законам мы никого не имеем права казнить, даже виновных в тяжких преступлениях. А на допросах эти люди держатся как фанатики. Тот, с которым вы столкнулись в Калькутте, предпочел застрелиться, лишь бы не отвечать на ваши вопросы. С чего вы решили, будто здесь они поведут себя иначе? Они могли... «Что-то знать об исчезновении Голдинга», — сказал я. Полковник поморщился. «Вы цепляетесь за соломинку, Уиндом. Пускай наши методы ранят ваши чувства, но не пытайтесь придумывать объяснения, утверждая, что оставь мы их в живых, это помогло бы вашему расследованию». «А сами вы уверены, что за всем этим стоит юная Махарани?» — поинтересовался я. Наклонившись вперед, он положил ладони на стол. Это единственная версия, в которую все укладывается. Она знает, что дни Махараджи сочтены. Как его любимая жена, она наверняка узнала об этом раньше всех. Когда ее муж умрет, она утратит былое влияние. И что станет с ее малолетним сыном? Он принялся рассеянно складывать салфетку. Девика, надо думать, поняла, что самый верный способ обеспечить будущее принца Алока — устранить двух принцев, которые впереди него в очереди на трон. И вот в недрах Зинаны с помощью Саида Лиа наразработала план. Всё не заладилось с самого начала. Их подслушала наложница Рупали и оставила записки, предостерегая Адира. И всё же покушение на него оказалось успешным, и только благодаря вашим действиям вчера покушение на Пунита провалилось, а стрелка схватили и доставили в Симбалпур. Слухаю его поимки достиг девики, и они с евнухом организовали побег заключённого. У кого ещё есть свободный доступ к печати махараджи и пурдам абилю? Наверное, теперь мой черед рассказать вам кое-что, сказал я. Вам известно о состоянии махараджи сегодня утром. Он нахмурился. Нет, а что известно вам? Похоже, Когда новость о вашем маленьком спектакле и последующем аресте Махарани-девики дошла до Махараджи, с его величеством случилось нечто вроде удара, и долго он не протянет. А значит, пунит станет Махараджей гораздо раньше, чем ожидалось. «А вот это настоящая трагедия!» — вздохнул полковник, не пояснив, что он имеет в виду здоровье Махараджи или воцарение принца. «Так зачем вы здесь, полковник?» — спросил я. Учитывая всё, что произошло ночью, не пытайтесь убедить меня, что вы явились, чтобы успокоить мою совесть. Голдинг сказал он: "Вчера вы сказали, что нашли в сейфе у Дове два отчёта". Я обернулся к Несокрушимому. "Возможно, сержант объяснит лучше". "Два варианта, да", подтвердил Несокрушимый. "Вчера ночью я тщательно изучил оба". Текст по большей части одинаковый от цифры и выводы разные. Оба отчёта подписаны именем Голдинга, но подписи не совпадают. Что это означает? Один вариант представляет картину солидных запасов алмазов Институ в месте залегания, другой демонстрирует гораздо более скромные залежи. Стоимость копий тоже принципиально разная. Полковник задумчиво почесал бороду. «Из чего следует, что оба не могут быть настоящими?» Несокрушим, пожалуй, плечами. «Даже представить нельзя, как такое возможно. Какой же из отчетов подлинный, а какой фальшивка?» «Не могу сказать определенно, пока не увижу геологические сводки и черновики Голдинга. Они остались в его кабинете. Я собирался изучить их с утра». «Мы разрабатываем свою версию», — сказал я. Она включает в себя дивана, но в ней есть прорехи. Прорехи? переспросил полковник. И вы думаете, что сможете заполнить их? Мы попытаемся. Сейчас, когда вы растоптали наших врагов, нам осталось сделать всего ничего. Совершенно верно, капитан, криво усмехнулся он. Дверь открылась и в столовую вскальз как мул вошёл Кармайкл. Мистер Кармайкл Удивился полковник. Что привело вас сюда? У меня письмо для капитана Уиндома. Кармайкл протянул мне влажный конверт с моим именем сверху. Сломав сургучную печать, я вытащил листок с гербом индийского офиса и подписью вице-короля. Кармайкл промокнул лоб моссовым платком. Невыносимо влажно. Пробормотал он, будто бы отвечая на вопрос, который никто не задавал. Я быстро просмотрел письмо. Всего один абзац, напечатанный на машинке через один интервал, предписывал мне и Несокрушиму возвращаться в Калькутту. «Выходит, телеграфную линию починили?» — спросил я. «Нет», — ответил Кармайкл, — «по-прежнему отключена. Но я отправил сообщение в понедельник ночным поездом». Дажрсу гудаха, а тут отве деле послал в Дели телеграмму. Письмо, отзывающее вас, подписал лично вице-король. Я взял на себя смелость заказать вам купе в вечернем поезде. Как это любезно с вашей стороны, сказал я, передавая письмо несокрушимому. Взгляните, сержант, и скажите, всё ли в порядке? Разумеется, там всё в порядке, воскликнул Кармайкл. Лоб его в ножь покрылся каплями пота. Это же писал лично вице-король. В Индии нет власти выше. И всё же, пристально смотрел я на него несокрушимо, лучше удостовериться. Сержант поднял взгляд и кивнул. Отлично, констатировал я. Если это всё, мистер Кармайкл, уверен, у вас сегодня забот полон рот. Или вы ещё не в курсе? В каком смысле? Мы с полковником Моророй переглянулись. Мистер Кармайкл, сказал полковник, вам, пожалуй, лучше сейчас отправиться во дворец и испросить аудиенции у дивана. Я смотрел вслед Кармайклу и полковнику, потом загасил окурок в серебряной пепельнице. Мрачное настроение накрыло меня. Моё время в Самбалпуре подошло к концу. Два человека зверски казнены, юная Махаранья арестована, Махараджу хватил удар. Формально дело завершено. На миг я истово взмолился в душе, чтобы оно и в самом деле было раскрыто, иначе кровь, пролитая прошлой ночью, и та, что еще может пролиться, окажется на моих руках. Я встал. «Куда вы идете, сэр?» — спросил несокрушим. «Собирать вещи», — отрезал я. И тебе предлагаю сделать то же самое. — А как же Голдинг? — вопросительно приподнял бровь сержант. — Я думал, вы хотите его найти. — Это было до того, как мы получили письмецо от вице-короля, — вздохнул я. — Но как быть с отчетами, сэр? Мы знаем, что происходит нечто предосудительное. Вы же сами сказали, что, отыскав Голдинга, мы получим ключ ко всей истории. — Голдинг мертв, — покачал я головой. Несокрушим, словно получил пощечину. «Вы не можете знать это наверняка, сэр». «Его пилюли», — сказал я. «Я нашел пузырек в его ванной. Тиоцианат натрия применяется при сердечных заболеваниях. Похитили его или он скрылся по своей воле, в любом случае без этого лекарства он умрет». Несокрушим плюхнулся обратно на стул. «Ну как же, сэр?» Голос его увял. «У нас есть только версия», — продолжал я. что Голдинг обнаружил затеенные дове махинации. Нет никакой связи его исчезновения с убийством Ювраджа. У нас нет никаких доказательств. То есть мы сдаёмся? Ты ведь читал письмо вице-короля. Он приказал возвращаться в Калькутту, возможно, даже под угрозой депортации. По крайней мере, был чертовски краток. Не сокрушим снял очки, протёр их уголком салфетки. «Следующий поезд отходит не раньше, десяти вечера», — проговорил он наконец. «Вы предлагаете до тех пор смирно сидеть по своим комнатам?» «А что вы предлагаете делать, сержант?» «Вы, конечно, старший офицер, сэр», — осторожно произнес он. «Но мы ведь можем следовать первоначальному плану и изучить черновики в офисе Голдинга». Парень был пуган. Прав чёрт побери, что-то тут было не так, и не сокрушим это понимал. У нас не оставалось иного выбора, только продолжать копать.